Эпилог. Варя. «Вань, давай аккуратнее, а то ты ему крылья оторвёшь». Улыбнулась, наблюдая, как молодой паренек из местной русской общины пытается справиться с большим белым кокоду. «Он у нас мужчина строптивый, кусается и ругается на трех языках. Даже подумать боюсь, кто научил его русским матам. Голубоглазый мальчишка серьезно кивнул и продолжил процедуры. Он сосредоточенно пытался очистить перья от какой-то очередной гадости. «Что поделать, шалят не только люди». Неспеша прошла на большую террасу, вдохнула соленый запах моря и поправила свободную тунику. Приложила руки к животу и умиротворенно задышала. Сам бог велел заниматься здесь йогой. Учителя есть, места силы есть, желание есть, да и малышу полезно, потому как справляться с жутким токсикозом можно было только таким образом. Я узнала, что беременна через две недели, как прилетела на остров. Пока обживалась, пока решала вопросы с документами. Потом пришлось составлять смету по реконструкции виллы и самого зоопарка. «Это место, волшебное по своей сути, с десятками обездоленных животных и птиц, уникально. Не хотелось портить атмосферу, но вот цивилизацию привнести все же планировалось. А потом тошнота и задержка, положительный тест на беременность и бесконечное счастье. Пришлось даже госпиталь найти хороший, чтобы все подтвердить. Я не фанат родов под бубном в воде. И вот не заметила, как прошло несколько месяцев в постоянных хлопотах и проблемах. Каждый день был прекрасен и сложен по-своему». С одной стороны, полная гармония с самой собой, с другой, стройка и ремонт. Да... Снимать здания совсем не то же самое, что их переделывать. Это удалось полностью ощутить на собственной шкуре. И пока этот момент не вызывал у меня радости. Хорошо еще фотографию не забросила, и она позволяла не только отвлечься, но и заработать. Неожиданно открыла у себя талант к съемке деток. Правда, от всего этого все же немного устала и никак не могла решиться написать в Москву. Хотя необходимо. Нечестно по отношению к Илье скрывать тот факт, что он станет отцом. Снова руки сами собой опустились на живот. Там теплилась жизнь, такая любимая и долгожданная. Наверное, я всегда его хотела, моего сыночка. Сердцем чувствовала, что внутри мальчик, дорогой мой. Окинула взглядом немного покачнувшийся дом с бассейном без воды и устремила взор в море. Оно было сегодня спокойное и ласковое. Возникла мысль искупаться. В последнее время это не часто получалось. Глупость какая, жить у моря и не наслаждаться этим. Раньше меня из воды было не вытащить. А тут одна работа. Зашла в комнату и схватила полотенце. Купальник всегда был при мне. Бросила одному из работников, что скоро вернусь, и отправилась по тропинке к пляжу. Туристических зон поблизости не было, и наша бухточка являлась весьма уединенным раем. Конечно, от мусора приходилось очищать побережье едва ли не ежедневно, но мы справлялись. За эти несколько месяцев ко мне пришли работать люди из местной общины. Немного странные, но у всех нас есть собственные тараканы. Главное, чтобы они понимали мой замысел и были на одной волне со мной. В целом, не считая недосказанности с родителями и Ильей, я была действительно счастлива. Плюс ко всему, работа психолога даже онлайн давала плоды. Дошла до воды и аккуратно положила полотенце на землю. Завязала кудри в высокую гульку спиралькой и сняла тунику. Странно, но животик уже начал понемногу проступать. У мамы было так же. Чем худее и меньше женщина, тем явственнее проявляется беременность. Ходить мне огромным бегемотом на поздних сроках. Ну, а пока самое время насладиться свободой передвижения. Зашла в воду, которая тут же окутала меня теплом и уютом. Улыбнулась. Это непередаваемое ощущение и совершенно гармоничное. Проплыла немного вперед и вдоль берега. Потом развернулась и заметила, что к берегу бежит Ваня с такими большими глазами, что даже мне стало не по себе. Поспешила выбраться и обтереться. Пока мальчик дошел до места, где стояла, я уже отжала волосы и накинула поверх тунику, скрывавшую новые особенности фигуры. Так сказать, была во всеоружии. Когда он поравнялся со мной, спросила. «Что-то случилось?» «Ты выглядишь испуганно». Он опустил глаза в песок и затараторил: «Варя, там люди какие-то пришли. Тебя требуют. Говорят, что ты их знаешь, но их так много. А еще самый главный почти всех прогнал. Требуют разговора с тобой наедине. Они точно не здешние». Улыбнулась такому подробному отчету. Гости на вилле бывали нередко, они постоянно то приходили, то уходили. Нелегко быть владелицей недействующего зоопарка, на территории которого все горят желанием сделать обычное место по окучиванию туристов. Спасибо большое, что прибежал, я сейчас приду. А с чего ты решил, что они не местные? Вообще мальчик очень сообразительный, только немного скрытный и тихий. Но общаясь с нашими питомцами, он это быстро исправит. Поэтому я уверенно зашагала в сторону виллы посмотреть на очередных потенциальных инвесторов. «Да они бледные. И вещи все новые-новые. Словно специально для поездки сюда покупали». Кивнула. И вправду все так. «Может, это туристы из столицы? В любом случае узнаю на месте, когда доберусь». Мы шли им молча и медленно. Не думаю, что они торопятся. Только почему-то внутри все замирало от предвкушения. Интуиция буквально вопила о том, что стоит держать ухо востро. Как только веранда оказалась в зоне видимости, рассмотрела на ней одинокую фигуру. Мужскую. Такую большую и мускулистую, отросшие волосы и странная поза наводили на мысль, что я знаю этого человека. Он стоял, облокотившись на перила, а когда выпрямился, то сердце едва не выпрыгнуло из груди. Боже, не может быть! Он что, приехал сюда? Приехал ко мне? В висках застучало от волнения и пришлось успокоить себя парочкой дыхательных техник. Хорошо еще, что времени на подготовку было предостаточно, так как веранда находилась в отдалении. Медленно продвигалась к ней, впитывая каждую его черточку, жадно рассматривала точенные ноги и ширину плеч, а ей забыла, какой он огромный, просто невероятный. Илья, словно почувствовал мой взгляд, и обернулся. Немного смутилась, ведь я сбежала даже не попрощавшись. Он смотрел, пожирая глазами, они горели стальным огнем, отливающим серебром. Оно закручивалось в радужках, готовое вылиться наружу. Приблизилась и в паре шагов замерла, не верилось, что это действительно он. Сделала шаг и осторожно коснулась руки. Илья был в футболке и шортах. Действительно неестественно бледный для здешних краев. Положила кисть на сгиб его руки, сжала твердые мускулы и посмотрела прямо в глаза. Боялась сделать первый шаг. Боялась даже рискнуть, чтобы это видение не растворилось. А потом он тихо произнес своим сексапильным голосом. «Да я это я. Смотри, не сбегай, а то мне еще убеждать тебя, что я собирался прилететь парой месяцев ранее». «А это, между прочим, не такое уж и лёгкое дело». Нелегкое. Это все, на что меня хватило. А потом я кинулась ему на шею, прижимаясь грудью. Обнимала и плакала. Плакала и обнимала. Его губы нашли мои, и просто невозможно было оторваться. Да и зачем? На мои счастливые визги сбежались едва ли не все работники. Они улыбались из-под широких шляп и тепло приветствовали моего любимого. А он не желал меня отпускать. Вдыхал аромат моей макушки и улыбался так открыто, словно перед ним весь мир». Когда, наконец, оставили нас одних, прошептал. «Варь, я люблю тебя. Я хочу быть с тобой и создать семью. Я прилетел сюда не на денёк-другой. Там за воротами стоят три чемодана. Возьмешь к себе жить, офисный планктон? Обещаю не плодиться и не размножаться». Чуть не прыснула от смеха. Хотела было сказать, что конкретно с этим он опоздал как минимум на пару месяцев, но пока не стала. Новости надо выдавать дозированно, а то вдруг сбежит. Обнимая его, взволнованно спросила. «А как же Москва?» А как же семейное детище? Неужели он действительно все бросил? Вот просто так взял и оставил самое дорогое, что у него было в жизни? Оставил всех этих людей и приехал сюда, ко мне? Глядя в его смеющиеся глаза, отливающие мягким серебром, поняла, что да. Все осталось там, чтобы он был рядом со мной, здесь. Не могла поверить в свое счастье. Илья же тихо сказал. Я продал дома и привез на твое дело, каким бы оно ни было, свою долю. Буду инвестировать в любовь. А еще я подарил фирму Красовскому. Знаешь, оказалось, что из него руководители гораздо более успешны, чем я». Счастье захлестывало волнами. Вжималось в любимого мужчину, боясь, что моргну, а он исчезнет. Удивленно спросила. «А как же преемственность? Как же семейные традиции?» Он снова улыбнулся и спокойно ответил. «Так слава мой единокровный брат. Там долгая история, потом расскажу. Вот пусть и наслаждается браздами правления и растет дальше. Преемственнее некуда». Подняла на него глаза, с дрожью в голосе задала еще один вопрос. «Но как же? Как же ты решил все бросить? Это же твоя жизнь!» Он обнял меня так нежно, что все сомнения мигом вылетели из головы. Стало ясно, что не ошиблась в нем тогда. А слова Ильи только подтвердили мою догадку. «Моя жизнь до тебя и жизнью то не была!» «Так, существование по сценарию человека, которому я как бы был обязан. Но нет, я попробую найти свой путь и хочу взять у одной своей своенравной кучерявой девицы в очках парочку уроков. Мне говорили, что она профессионально ломает шаблоны». Зарделась от удовольствия, но не успела сказать и слова, как Илья тихо прошептал на ухо. «Вообще-то я не один приехал. И пришлось в козла выигрывать право говорить с тобой первым. Я уделал твоего папашу трижды, пока он не признал поражение». У меня сейчас футболка на спине загорится от их взглядов. Дашь шанс старикам?» «Сам ты старик, я еще в самом соку». Резко развернулась и увидела, как на веранду поднимаются отец и мать. На заднем фоне стоял крестный с моим повзрослевшим хмурым братом и своей семьей, А сзади... Сзади маячили дедушки и бабушки, и даже Мира, давняя подруга мамы и моя крестная с мужем. Они выползали из-за кустов, улыбающиеся, счастливые кто-то со слезами на глазах, кто-то просто с понимающей ухмылкой. Мое сердце наполнялось бесконечной любовью. «Моя семья, вот кого мне не хватало для полного счастья». Слезы потекли по щекам, а крепкие мужские руки сжали в оберегающем жесте. Илья тихо прошептал на ушко. «Ты, если что, только знак да, и я унесу тебя в безопасное место». Говорят, они так по тебе соскучились, что готовы разобрать на сувениры. Но я уже смотрела в такие дорогие и родные глаза мамы. Она была сконфужена и непривычно тиха ждала моего следующего шага. Я же высвободилась из ставших родными объятий и ступила ей навстречу. Плотину прорвала, и вот мы уже прижимаемся друг к другу с тем пониманием, которого нам так не хватало эти годы. Она гладит меня по голове и нашептывает ласковые слова, а я реву белугой, когда вдруг вокруг становится тесно. Все как по команде подходят и тоже обнимают, и в этой мешанине уже непонятно, где чьи ноги и руки, и кто кому что отдавил. Слезы переходят в смех и хохот, и даже тетя Вера, жена крестного, затаскивает его в нашу кучу. Когда эмоции немного улеглись, ловлю настороженный взгляд матери. Она смотрит оценивающе, и я не сразу понимаю, куда. А когда до меня доходит, то густо краснею, а главный репродуктолог страны, самая спокойная и жесткая женщина из всех, что я знаю, с оскорбленным видом визжит на всю виллу. «Ты когда успела забеременеть, Варя?» «Упс! Прости, мама» но я уверена, что когда вы меня отправляли на этот заказ, то что-то подобное и планировали.